Сэм Флинт подошел к безжизненному телу. Ник Крайдер стащил одеяло с трупа. «Он оказал яростное сопротивление», — сказал Крайдер, хотя это ясно было и без его слов. Песок вокруг был испещрен многочисленными следами, некоторые вмятины в песке были глубже остальных. На лице Манса виднелись ссадины, полученные до того, как пуля разнесла ему затылок. На теле убитого имелись еще два пулевых ранения — Одно в плечо, другое в живот, чуть повыше поясного ремня. Пистолет, которым Манс был вооружен, исчез. Сэм Флинн читал следы на песке, словно это были слова, напечатанные на листе бумаги. «Бандит-одиночка», – заговорил он, – перегородил своей машиной дорогу и, угрожая пистолетом, заставил Манса выключить мотор и выйти из кабины. Затем он обезоружил Манса и протянул руку за сумкой с деньгами. Тут Манс схватился с ним. Бандит, действуя пистолетом, как дубинкой, ударил Манса по лицу, затем выстрелил ему в плечо, но тот не сдавался. Следующим выстрелом Манс был ранен в живот и упал на спину. Выстрел, который разнес ему голову, был сделан уже после падения. Ник Крайдер кивал головой, соглашаясь со сказанным. «По-моему, так оно все и было». Сэм Флинт пристально посмотрел полицейскому в глазам. Седой Дайн будет вести частное расследование этого случая. Администрации рудника объявлена награда в 2000 долларов. Ник Крайдер сдвинул шляпу на затылок. Заходящее солнце высвечивало на загорелой коже его лица крошечные хребты и долины. — Выходит, я не пользуюсь у вас полным доверием? — спросил он голосом столь же резким, как и его взгляд. Глядя ему прямо в глаза, Флинт ответил «Нет, не пользуешься». Крайдер обернулся ко мне «Хорошо, но тебе я должен сказать кое-что. Ты и прежде недружелюбно относился к нам, Дайн, поэтому можешь заниматься всем, чем тебе угодно, только производить аресты и преследовать преступника ты не имеешь права. Это входит в мои обязанности. Кроме того, тебе нельзя носить при себе оружие, если я не назначу тебя своим помощником». Он шагнул ко мне, но я жестом остановил его. «Раз уж ты такой формалист», — сказал я, — «вот тебе мой ответ. По закону я имею право носить оружие, уходя на охоту или возвращаясь с неё «К тебе это не имеет никакого отношения. Нечего из тебя изображать здесь чиновника по особым поручениям, не имея на то никаких законных полномочий». Я рассмеялся ему в лицо. «Я отправляюсь на охоту. Только что вышел поохотиться». В течение примерно минуты Крайдер раздумывал, как ему поступить, затем обратился к Флинту. «Хорошо, не вздумайте только вмешиваться в мои действия. Преступник мне уже известен. Это Фред Смит. Он приехал из Лос-Анджелеса, где разыскивается полиция. На самом деле его зовут Фред Гейтс, и он обвиняется в подлоге и растрате». «Я наблюдаю за ним, и он это прекрасно знает. Сегодня многие видели, что у него все лицо в синяках, значит, убийство и ограбление – это дело его рук. Я первый говорю вам об этом. Стало быть, я имею право на награду, объявленную за поимку преступника». Флинт откинул свои белые кудри с покрытого испаренной лба. «Арестуй и докажи виновность настоящего преступника, тогда и получишь награду». Я осмотрел тело. Вокруг пулевых ранений в плечо и в голову имелись следы порохового ожога. Вокруг раны в живот следов сгоревшего пороха заметно не было. Тут пуля вошла в тело под углом, а не в результате выстрела в упор. Я сошел с дороги, высматривая в пустыне подтверждение своей догадки. Солнце уже скрылось из виду. На фоне вечернего неба вырисовывался зубчатый силуэт гор «Funeral Mountains». В пустыне овладела безветренная тишина. «Что ты там делаешь?» заинтересовался Крайдер. «Прогуливаюсь!» прокричал я в ответ. «Иди сюда, поможешь нам грузить тело в машину». Я сделал вид, что не слышу его. После захода солнца здесь быстро темнее, там мне нужно было кое-что найти. Тело погрузили, и машина тронулась в путь, прежде чем я обнаружил то, что искал. За небольшой... Купой колючих кустарников находилось место, где кто-то недавно лежал, вытянувшись во весь рост. Когда я осматривал след, оставленный лежавшим человеком, в глаза мне бросился блестящий латунный цилиндрик, выброшенная затвором винтовки стрелянная гильза».